а у вас какая специальность осведомился ласково берлё я специалист по черной магии как воскликнул товарищ берлё на тебе подумал иван виноват и вас по этой специальности пригласили к нам да да «Пригласили!» И тут приятели услышали, что профессор говорит с редчайшим немецким акцентом. «Тут в государственной библиотеке громадный отдел старой книги магии и демонологии. И меня пригласил как специалист единственный в мире. Они хотят разбирать, продавать «А-а-а!» «Вы историк?» «Я историк», — охотно подтвердил профессор. «Я люблю разные истории. Смешные. И сегодня будет смешная история. Да, кстати, об историях, эм, товарищи». Тут консультант таинственно поманил пальцем обоих приятелей, и те наклонились к нему. «Имейте в виду, что Христос существовал!» Сказал он шепотом. «А видите ли, профессор?» Смущенно улыбаясь, заговорил Берлиоз. «Но тут мы, к сожалению, не договоримся». «Он существовал!» Строгим шепотом повторил профессор, изумляя приятелей совершенно. И в частности тем, что акцент его опять куда-то пропал. Но, но какое же доказательство? Доказательство вот какое, зашептал профессор, взяв под руки приятелей. Я с ним лично встречался. Оба приятеля изменились в лице и переглянулись. «Где?» «На балконе, у понтия пилата», — шепнул профессор и, таинственно подняв палец, просипел. «Только!» «Ой-ой! А вы сколько времени в Москве?» Трогнувшим голосом спросил Берлиос. «Я сегодня приехал в Москву».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 Хорошенькая история. Но Берлиоз был решителен и сообразителен. Ловко откинувшись назад, он замигал Ивану, и тот его понял. «Да, да, да», — заговорил Берлиоз, — «возможно, все возможно». «А вещи ваши где, профессор?» — вкратчиво осведомился он. «В метрополе». «Вы где остановились?» «Я?» «Нигде», — ответил немец, тоскливо и дико блуждая глазами по патриаршим прудам. Он вдруг припал к потрясенному Берлиозу. «А где же вы будете жить?» — спросил Берлиоз. «В вашей квартире», — интимно подмигнув здоровым глазом, — шепнул немец. «Очень при... но... А дьявола тоже нет?» — плаксиво спросил немец и вцепился теперь в Ивана. «И дьявола!» «Не противоречь!» — шепнул Берлиоз. «Нету, нету никакого дьявола!» — растерявшись, закричал Иван. «Вот вцепился, перестаньте психовать!» Немец расхохотался так, что из липы вылетел воробей и пропал.